Глава 71. Лунная гниль вновь продемонстрировала свои таланты, не отличившись оригинальностью. Судя по всему, гигантский, летающий, многоногий кусок темноты был ее дежурным фокусом. «У этих тварей есть альфа?» — спросила Синдж. «Я не понял. Лунная гниль тоже. А вот умник Доллар Дэн догадался. Обычно... Летучие громовые ящеры не собираются в одну стаю. У этих на головах виден красно-синий гребень. Я думал, падальщики. Я пребывал в замешательстве. Но он не ошибся, у них на головах действительно виднелось что-то вроде крупных опухолей. Эти стервятники убивали, когда они могли следовать зову природы. В детстве я обожал громовых ящеров. Тогда они встречались чаще. Я думал, что знаю о них все. Однако теперь понял, что заблуждался. «Полагаю, они охотятся в одиночку, но созывают сородичей, когда находят труп, объединяясь, чтобы отогнать конкурентов», — объяснила Синдж. «Мой вопрос заключается в следующем. Когда они собираются группой, у них есть лидер». Если да, то нужно отловить эту особь, чтобы Ден отнес ее к покойнику. Отличная мысль, Синдж. Действительно, мысль великолепная. Пугающе великолепная. Хотя доллар Дэн вовсе не пришел в восторг от отведенной ему роли, но не стал спорить с логикой. Пока мы держали совет, горгульи принялись за дело, суть которого заключалась в массированном нырке вниз». Многоножка лунной гнили купила нам драгоценные секунды, уничтожив первого монстра и потрепав остальных. Я извлек утяжеленный свинцом дубовый головолом, который всегда ношу с собой и сегодня тоже не забыл захватить. Это мой любимый инструмент для прикладных увечий. Но на сей раз он не обеспечил мне желаемого радиуса действия. Размах крыла этих тварей составлял от пяти до 8 футов. Шире я в городе не видел. Кроме того, горгульи были оснащены многочисленными когтями и зарослями зубов, торчавших во все стороны. Наверное, доллар Дэн слишком оптимистично щел их падальщиками. Дэн достал дубинку вроде моей. Если его с ней застукают гвардейцы, будут проблемы хотя формально он закон не нарушал. Однако общепринятый закон, неписанный закон, закон, гласивший, что люди должны мириться и уживаться с другими расами, особенно искусственными, вроде крысюков, здесь редко соблюдался. Никому не хотелось видеть крысюка, вооруженного чем-то вроде настоящего оружия. Крысюку с дубинкой могла прийти в голову мысль, что он имеет право дать кому-то сдачи или просто стукнуть какого-нибудь идиота. А вот посох Синдж не вызвал бы таких пересудов, ведь она была девушкой и, кроме того, и имел хороший радиус действия. Также быстро выяснилось, что крысючиха владела искусством драки огромными палками. Примерно за три секунды она уничтожила трех уродливых индеек шагая, кряхтя, поворачиваясь, совершая выпады и нанося удары, словно выполняла упражнение. Прочие с удовольствием отошли бы в сторонку, разинув рты, чтобы в них угнездились мухи, и посмотрели бы шоу, если бы уцелевшие горгульи не решили убраться к черту. Особенно наглый экземпляр — тот, что улетал взглянуть на монашек, остался на страже, устроившись на прежнем месте. Появился жестяной свистулька, чья форма явно села во время стирки. Оружие скрылось из виду. Мы с Дэном с подвываниями обрабатывали порезы. Синдж мечтательно стояла, опершись на посох. Лунная гниль копалась в павших горгульях, изучая содержимое карманов странных сетчатых жилетов натянутых между длинными шеями и бедрами коренастых ног. Толстый гвардеец слишком запыхался и перенапрягся, чтобы схватить очевидца, который не подтвердил бы нашу ложь. Попершись руками в колени, стражник пыхтел, огорошенно таращись на разбросанных по улице монстров. Потенциальные свидетели быстро смывались, и пустое пространство вокруг нас расширялось. Люди просто не хотели тратить день, рассказывая краснофуражечникам то, о чем те не желали слушать. Лунная гниль привлекла внимание толстяка, подозвав многоножку и тем самым недвусмысленно продемонстрировав свое положение. — Все эти создания живы, офицер, но покалечены, вон еще одно, наверху. Я думал, она имела в виду оставшегося наблюдателя но потом заметил обрывки коричневой шкуры, свисавшей с края крыши. Пока горгульи пытались сбежать, Многоножка поймала еще одну жертву. «Я могу спустить его вниз, если хотите», — добавила лунная гниль. «Нет, мадам, в этом нет никакой необходимости». Учитывая ее происхождение, он изо всех сил старался избежать неловкости. Прочие из нас его не интересовали. Мы могли быть только слугами. В любом случае, дама стояла между ним и нами. «Уверен, скоро прибудут другие гвардейцы. Они все уберут и опросят свидетелей. Как мы можем с вами связаться, если у моего начальства возникнет необходимость вас побеспокоить?» Я с трудом удерживал серьезное выражение лица и чуть не проиграл схватку, когда лунная гниль назвала имя «Сестры». За это Тара Чейн – наградила меня ужасающим взглядом. Когда толстый гвардеец отвернулся поприветствовать другого жестяного свистульку, Доллар Дэн спросил. — Я верно понял, что слишком поздно взять... Лунная гниль заставила его умылкнуть. — У нас нет нужного экземпляра. Мы посмотрели вверх. Последняя горгулья слегка поникла. Затем решила, что в иных краях ее ждет лучшее будущее. Если она останется здесь, ей может нанести визит демоническая многоножка. Отчаянно захлопав крыльями, тварь снялась с крыши. — Вы это видели? — спросила Синдж. Она уставилась на соседнее со уродством здание почти столь же отвратительную груду красного кирпича. Груда была выше, благодаря скошенной кровле и тому, что находилась над ней. Я нет. Что? Я был поглощен отлетом горгулья. Надеялся, она врежется в ту деревянно-кирпичную штуку. Что ты увидела? Надо полагать, нечто экзотическое. Из-за стены. А значит, мы могли готовиться к очередному приключению. Там была маленькая девочка просто стояла на крыше, одетая слишком тепло, не по погоде. В дорогое голубое пальто она ушла прямо по воздуху. Ясно. Хм, mm -hmm. задумчиво кивнула Тара Чейн, продолжая смотреть вслед горгульям. Возможно, нам лучше удалиться, пока не появился некто с более высоким положением, присутствием духа и инициативой кого не будет волновать, кто мы такие. Да, некоторые стражи порядка не побоятся промариновать нас целый день в участке по обвинению в грехе создания работы для них. Тарачейн Чейн махнула Синдж и Доллару Дэну, затем мне и моей кобыле, а потом двинулась сама, замыкая шествие. Не прошли мы и пятидесяти футов, как на меня посыпались собаки. При угрозе горгулей они улетучились, а теперь сбились в кучу рядом со мной, неуверенные, что опасность миновала. Подозреваю, у них могли быть мрачные коллективные воспоминания о смертельном голоде, который обрушивается с неба. Нам почти удалось скрыться незамеченными, но тут появился ужасный некто с раздутым чувством собственной важности и начал вопить чтобы мы остановились. На его фуражке красовался большой блестящий значок тайной полиции. — Чушь, — сказала лунная гниль, — сворачиваем в тот переулок. Долларден Дэн последовал ее приказу. За ним Синдж и Гаррет со стаей Японии, не споря и не задавая вопросов. — Вы хорошо себя чувствуете? — удивленно спросила Синдж. — Не надо умничать. Огрызнулся я, не останавливаясь, думая, что раскусил замысел лунной гнили. И она действительно поставила зрительный барьер, благодаря которому казалось, словно мы нырнули в переулок и исчезли с лица земли. Она была в великодушном настроении. Не раскинула ловушек для дураков, смешных, унизительных или опасных. Изменение планов... — сказала лунная гниль, догнав нас. — Я хочу повидать Барата, прежде чем мы отправимся за моей сестрой. — На это уйдет время. Ее могут перевести в другое место. — Я это понимаю. Надеюсь, твоя помощница оправдает свою репутацию. Синдж приосанилась. — Возможно. В таком случае — домой.